Глава двадцать первая. Красное выпускное платье и тапки зайца до сих пор лежали у меня в шкафу. Не знаю, зачем я их хранила. Может, просто не решалась выбросить вещи, которые напоминали о доме. Для меня это была своего рода ниточка, связывающая настоящее с прошлым. Вот в этом платье я и решила пойти. Ну, оно же короткое!» — ужаснулась Арика. Удлиним подол. С магией это не проблема. Я пожала плечами. «Попрошу Зигурта, он лучший на бытовом». Подруга свела брови вместе, обдумывая мои слова. Потом подмигнула. «Ну да, Зиг точно тебе не откажет». Для нас обеих не было секретом, что он неравнодушен ко мне. Хотя я старалась не давать повода и вообще вела себя ровно со всеми парнями. За время учебы у нас в компании наметились парочки. Сай оказывал Арике знаки внимания, а Бронна фасилии. Марцелла постоянно бросала на Зига красноречивые взгляды, но тот вздыхал и смотрел на меня. Именно из-за Марцеллы я не хотела давать Зигу надежды, тем более что не испытывала к нему никаких чувств, кроме дружеского участия. Я не собираюсь дурить ему голову. Поморщилась в ответ. Он нормальный парень, просто попрошу о помощи. Зига я нашла в мастерскую артефакторов. Он выслушал меня, немного хмурясь, потом кивнул. Хорошо. Посмотрим, что можно сделать. До ужина оставалось совсем мало времени. Зик разложил мое платье на кровати, огладил его ладонями, расправляя каждую складочку. Потом замер, держа руки над тканью, и что-то забормотал. Я перешла на магическое зрение и увидела, как из-под его пальцев начинают виться красные шелковые нити. Он создавал ткань прямо из воздуха с помощью магии. Если быть совсем уж точным, это заклинание изменяло и соединяло элементы, из которых состояли нити, а потом укладывало их в гладкий шелк. Ух ты! Я искренне восхитилась. Не знала, что ты так можешь. Ничего особенного. Он пожал плечами. Простейшее заклинание преобразования материи. С тканью это легко, а вот с металлом и камнем я пока не особо справляюсь. Судя по взгляду, ему понравилась моя похвала. «Можно надеть!» Я уже приплясывала от нетерпения. «Да, попробуй». «Тогда подожди». Схватив платье в охапку, я убежала в ванную. Зик остался один в комнате. Быстро одевшись, я покрутилась перед зеркалом. Там отразилась моя фигура в красном атласном платье, стянувший талию корсет, обнаженные руки и плечи, длинный струящийся подол, прикрывающий щиколотки. По меркам этого мира, вполне приличный наряд хоть и чуть вызывающей из-за яркого цвета. Дело осталось за малым. Я быстро зачесала волосы наверх и уложила в пучок, скрепила простыми шпильками. Затем нанесла на губы бесцветный блеск. Вообще-то, косметика в Академии не приветствовалась, но на нее смотрели сквозь пальцы так же, как и на вынос еды из столовой. Так что минимальный набор был у каждой ученицы, даже из самой бедной семьи. Только у меня ничего не было. Этот блеск мне подарила фасилия. Пока прихорашивалась, в комнате скрипнула дверь. Раздались голоса. Я поспешила выйти из ванной. «Таша!» На меня изумленно уставилось несколько пар глаз. Вся наша компания была в сборе. «Ты это куда?» «На ужин». Мои щеки вспыхнули жаром. «На ужин к принцу!» Важно уточнила Арика. «Таша ведь помощница невесты!» Я бросила на Зигурта быстрый взгляд. Парень стоял бледный и пожирал меня голодными глазами. Это смутило меня еще больше. «Ладно, всем пока. Завтра увидимся». Проговорила скороговоркой и поспешила покинуть комнату. Почти бегом направилась к Эльзе. Как назло, ужин у принца был в одно время с общим, так что незаметно проскользнуть по коридору не удалось. Из других комнат уже выходили девушки. Они провожали меня оценивающими взглядами и шептались. «Похоже, узнали платье». Но ну еще бы, я же в нем произвела настоящий фурор, когда здесь появилась. Вот и комната Эльзы. Я забарабанила в дверь, та резко открылась, и я едва не нырнула рыбкой через порог. На встречу со стула поднялась Эльза. За ее спиной стояла одна из ее подруг с расческой в руках. Видимо, только закончила делать графине прическу. С первого взгляда было понятно, что Эльза на сборы не поскупилась. Ее золотистые волосы были уложены живописными локонами вдоль спины и груди. Нежное кремовое платье оттеняло идеальную кожу и большие глаза. Чуть подкрашенные губы сложены в нежную улыбку. На щеках милые ямочки. На груди небольшая камея. Витоэльза была одновременно невинной и дорогой. Она тоже окинула меня оценивающим взглядом. Ну и платье на тебе? Фыркнула, разбивая маску невинности. Какое было. «То-то ты больно дерзкая!» — процедила она, обходя меня и направляясь к выходу. «Попробуй только испортить мне вечер!» Я лишь плечами пожала и молча пошла за ней. Для званного ужина руководство Академии выделило отдельный зал. К нашему приходу там уже был накрыт длинный стол, окна задрапированы газовой тканью, а с потолка свисали сияющие гроздья магических шаров. Я думала, что кроме самого Эзена, его невест и их помощниц, здесь больше никого не будет. Но в зале оказалась вся свита старшего принца, а еще его брат. Присутствие эльсонира смутило меня больше всего. Едва я заметила в толпе черноволосую макушку младшего принца, как он обернулся и бросил на меня странный взгляд. Будто почувствовал мой приход. Но и другие парни тоже смотрели странно. Эльза выпрямила спину. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» — сказала она, делая изящный поклон. Я тоже поздоровалась, но никому кланяться не собиралась. В академии эти условности были отменены. Айзан кивнул Эльзе, затем задержал внимание на мне. Взгляд у принца был темный, нечитаемый, ни одной эмоции в нем не мелькнуло. Но я ощутила, как медальон вспыхнул жаром, а может, этот жар вспыхнул внутри меня. Добро пожаловать, произнес старший принц. Его голос звучал низко и чуть хрипловато. Неторопливо осмотрев меня, принц отвернулся. «Так!» — прошипела Эльза мне на ухо. «Теперь иди и найди карточку с моим именем. Займись своими прямыми обязанностями». На столе возле приборов и в самом деле стояли карточки с именами в плоских держателях. Имя Эльзы я нашла в самом конце. Вскоре все начали занимать свои места. Айзон сел во главе стола, по правую руку от него Эльсонир, затем с двух сторон свита. После драконов расположились невесты, и вот тогда я поняла, что стульев меньше, чем присутствующих. Для помощниц мест не было. Каждый из нас предстояло стоять за спиной своей невесты и прислуживать ей. На моем лице явно что-то отразилось, потому что стоящие рядом девушки шарахнулись от меня. Но тут внимание всех привлек Айзон. Леди, я собрал вас здесь, чтобы мы могли узнать друг друга поближе. — сказал он, изучая повернувшиеся к нему лица. — Заодно обсудим дальнейшие отношения. — Спасибо за оказанную честь, — ответила девушка, которая сидела к нему ближе всего. Это была драконница Изабелла. За ней повторили и все остальные, включая Эльзу, которая заметно нервничала. — Вот и славно. Айзен вдруг устремил взгляд на меня. Мои обнаженные плечи и шея вспыхнули жаром, будто на кожу плеснули кипяток. И тогда до меня дошло. Все остальные помощницы пришли в скромных нарядах горничных, причем в родовых цветах невесты. Значит, другие невесты выдали им эти платья, а Эльза решила сделать меня посмешищем. Нет, такого удовольствия я ей не доставлю. Под пристальным взглядом Айзена, настороженным Эльсанира, удивленными и насмешливыми остальных парней и раздраженными, недовольными взглядами девушек, Я вскинула голову и расправила плечи. «Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». «Что ж, тогда выпьем за приятную встречу». Усмехнулся Айзан, продолжая смотреть мне в глаза. В этот момент он даже жути был похож на того Айзана, который в нашу первую встречу обещал превратить мою жизнь в кошмар. Как-то не кстати я об этом вдруг подумала. Даже мурашки поползли по спине. Захотелось схватить медальон сжать в ладони, ощутить его присутствие и защиту. Я неосознанно дернула рукой в сторону груди, и принц это заметил, изогнул идеальную бровь. Но ничего не сказал, лишь поднял бокал с пенящейся жидкостью и отсалютовал то ли мне, то ли гостям. За ним и все остальные подняли бокала, Кроме помощниц, конечно. Наше дело — обслуживать невест, но не больше. Над столом послышались голоса и смешки. Атмосфера напряженности начала постепенно таять. И я тоже смогла немного расслабиться. Скосила глаза на своё декольте и выдохнула. Фух, медальон так и не проявился. «Кстати, он ведь не только на старшего принца бьет меня жаром. И на младшего так реагирует. И на ректора. И даже на прихвостни обоих принцев. Может, у него аллергия на драконов?» Осознание было столь внезапным и ярким, что я застыла столбом. Ну точно, драконы. Ой, Таша, это же было так очевидно. Почему эта светлая мысль раньше мне в голову не пришла? От собственной глупости даже обидно стало. Если я какой-то там дальний потомок фениксов, и медальон на мне их лап или крыльев дело, то и ежу понятно, что с драконами он не в ладах. Теперь я уже по-новому посмотрела на сидящих за столом магическим зрением оценивая их как потенциальных врагов. Вокруг каждого из драконов переливалась ярко желтая красная аура, похожая на языки огня. У кого-то она была больше, у кого-то меньше. Самая сильная оказалась у Айзена, что было вполне логично. Он же Кронпринц. Первая из невест, сидящая возле него, тоже была драконицей. Платье Изабеллы было цветом морской волны и усыпано сверкающими кристаллами. Черные волосы уложены короной и украшены изумрудным аграфом, а за ее плечами, будто крылья, сияла все та же огненная аура. У второй драконицы Эмили наряд был благородного песочного цвета. Светлые волосы она заплела в косу и перевела ниткой жемчуга. Аура у нее была бледнее, чем у соперницы, но намного шире. Рядом с ней сидела Ариана, эльф. В этом мире эльфы мало чем выделялись. Разве что необычно хрупким сложением и заостренными кончиками ушей. А еще они постоянно ходили с распущенными волосами, придерживая их над долбом обычной ученической лентой, которую выдавали всем без исключения. Платина Ариане была цвета первой листвы с вышитым темно-зеленым стеклярусом растительным узором. И аура у нее была зеленой, но в ней проскакивали желтые искры. Напротив нее расположилась Виктория. Оборотница предпочла строгий стиль в черно-белой гамме, который подчеркивал ее твердый характер и силу воли. Темные волосы были заплетены в две косы и уложены в бублики с двух сторон. Никаких украшений я на ней не заметила, разве что хмурую складку между бровей и поджатые губы. Казалось, она даже сейчас смотрит на других невест как на потенциальных соперниц, и просчитывает в уме свои шансы. Ее аура была дымчато-серой с зелеными пятнами. Остальные невесты были людьми — Алисия, Вероника и Эльза. На них я даже смотреть не стала. Дочки аристократов разодетые в пух и прах. Их ауры были яркими и сильными для обычных людей. Но ни одна не могла соперничать с аурами драконец. Если родовой медальон Айзена выбирал невест по силе магии, то мог бы остановиться на Изабелле и Эмиле. Впрочем, может, куча невест нужна, чтобы водить всех за нас, а он давно уже определился, или наоборот тянет с выбором спутницы жизни. «Чего застыло?» Шипение Эльзы оторвало меня от изучения аур. «Не видишь, мой бокал уже пуст». «Ой, правда, другие помощницы подливали пунш своим невестам. Одна Эльза сидела с пустым бокалом и шипела сквозь натянутую улыбку. Я отошла ко второму столу, где стоял огромный серебряный чан с пуншем и хрустальные графины. Наполнила один из них, заодно выловила из чана дольку апельсина». Засунула в рот и вернулась. Эльза кинула меня таким взглядом, что у меня тот кусок апельсина чуть поперёк горла не встал. «Ты вообще что ли правил приличия не знаешь?» Процедила она. «Это еда для гостей, не для слуг». Я пожала плечами, нагнулась к ней и тихо ответила. «Во-первых, я не слуга. Во-вторых, все едят, а мне только смотреть. Я вообще-то тоже голодная». Сидящие рядом невесты и их помощницы изумленно покосились на меня. «Фрейлина должна быть стойкой», — раздался осуждающий шепот. «Им приходится по нескольку часов выстаивать рядом с троном королевы, особенно на разных приемах. «Так я не Фрейлина и не претендую. Тогда убирайся и не позорь меня», — шикнула Эльза. «С удовольствием». Я развернулась к столу спиной и вдруг услышала резкое. «Стой!» Это был голос старшего принца. Его взгляд сверлил мой затылок. Пришлось обернуться. «Я никого не отпускал», — произнес Айзан, глядя в упор на меня. Его слова, сказанные без лишних эмоций, произвели эффект взорвавшейся бомбы. В зале стало очень тихо. Все взгляды устремились ко мне. «Помощницы ужинали в столовой», — продолжил принц. «Перед тем, как прийти сюда, почему ты голодная?» Игнорируя жар, наплывающий волнами, я развела руками. Ужин в столовой в семь часов, и здесь тоже в семь. Как я могла успеть в оба места одновременно? Послышались тихие смешки. Ну да, похоже, другие как-то успели. Для помощниц стол накрыли в шесть. Тем же ровным тоном, произнес Айзен. Каждый из вас было отправлено предупреждение. Предупреждение? Я слегка растерялась. Какое предупреждение? Я ничего не получала. Как назло, к столу начали подавать горячие закуски. По залу поплыл божественный запах жареного мяса, от которого у меня живот заурчал. Смешки усилились. Догадка заставила меня пристально глянуть на Эльзу. Та сидела с надутым лицом, опустив взгляд в тарелку. Неужели и это ее рук дело? Хм, а ведь именно Эльза сообщила о званном ужине. Еще и по делу, что это я должна сообщать ей о таких вещах, а не наоборот. «Что ж», — отреагировал принц, — «тогда немного изменим регламент». Уголок его рта подергивался, словно он сдерживал улыбку. «За этим столом достаточно места. Присаживайтесь». Последнее слово относилось ко всем помощницам, которые начали недоверчиво переглядываться между собой. А я не стала ждать повторного приглашения. Молча взяла свободный стул и уселась. Ну, кто будет за нами ухаживать?» Ариана озвучила то, о чем думали все. «Попробуем сами себя обслужить». На этот раз усмешка Айзена стала более явной. «Моя родовая магия отметила будущих фрейлин так же, как и потенциальных невест. Одна из вас однажды станет моей супругой, принцессой нормана, а в будущем и королевой. Это высокая честь, а ваша помощница получит должность камер фрейлины. Разумеется, знание этикета необходимо при дворе». Но еще больше необходимо умение находить общий язык с подданными и выживать в любых ситуациях. Он обвел всех красноречивым взглядом. Невеста зарделись, намек был понят. Никто даже не пикнул, когда помощницы сели рядом с ними за стол. Одна Эльза недовольно пыхтела, наверное, потому что я во время спичи принца оплетала мясные шарики в изумительном красном соусе. Приятного аппетита, хмыкнул Айзон. За столом вновь застучали приборы. все таки здесь были слуги. Блюда выносили мужчины в строгих коричневых ливреях с белыми нарукавниками. Их лица не выражали никаких эмоций. Но по чёткой оточенности движений было понятно, что это профессионалы своего дела. Я их раньше не видела в академии, а потому решила, что это нанятые официанты. Но потом вспомнила, что врата не пропускают тех, у кого низкий уровень магии или вообще ее нет. Как же они тогда попали сюда? Мужчины ставили блюдо на стол и исчезали за незаметной дверью, так что сидящие с двух сторон парни и девушки могли сами себе подкладывать в тарелки. Что касается напитков, то на столе появились графины. Слуги наполнили их пуншем из чана, а по бокалам мы разливали самостоятельно, как в общей столовой. Утолив первый голод, я подобрела и заметила, что Эльза за это время не проглотила ни кусочка. Ее тарелка была абсолютно чистой. «А ты почему не ешь?» — спросила ее. Слежу за фигурой. — буркнула та. — Нормальная у тебя фигура. Я перевела завесливый взгляд на ее феноменально узкую талию. Даже очень. — Леди Дормер, вам не нравится, как готовят королевский шеф-повар? — обратился к ней Айзен. — Ого, так вот почему здесь все такое вкусное. Сто раз вкуснее, чем в общей столовой. Нет, — Нет-нет, что вы! — смутилась она. — Просто не хочу наедаться на ночь легкий салат вам не повредит попробуйте эльза вежливо отказалась спасибо я воздержусь потом положила себе на тарелку несколько листиков смоченных соусом только есть их не стало может уже поужинала в общей столовой или слишком туго затянула корсет а признаться гордость не позволяет или еще какая причина мне ничего не мешало наслаждаться едой даже то что оба принца то и дело поглядывали на меня